Глава двадцать четвёртая Приступы ревматизма начинали сильно мучить Аббата Костель, и он не мог приходить к нам служить обедню. Я почти больше не видела Фрюманса. Бабушка, никогда не пренебрегавшая набожностью и строго державшаяся раз принятых правил, решила, что я буду ездить в поме с мисс Агарью и её слугой, который поведет в поводу лошадь Мартиуса, чтобы моя гувернантка и я поочерёдно садились на неё, когда устанем. Мисс Агарь подчинилась этому приказанию, не говоря ни слова. Но едва села она на лошадь, как пустила её в галоп и помчалась, как стрела. Затем вернулась и предложила мне прокатиться в мою очередь. Поражённая неустрашимостью моей англичанки, я почувствовала ревность к её успеху и едва очутившись на седле, я не стала ждать, чтобы слуга отпустил поводья. Я дала шпоры, и за ней, который очевидно понравился галоп, понесла меня по полям. Мне было очень страшно, но самолюбие дало мне присутствие духа. И они выдали недостатков моей езды неправильными манёврами. Я не пугала за ней моими криками. Я думала лишь о том, как бы предостеречь себя от стыда упасть, что предостерегло меня от сознания опасности. Когда за ней достаточно наскокалась, она остановилась, чтобы пощипать траву. Я её похвалила, ко мне вернулся весь мой апломб. Я поправила поводье, и мне удалось повернуть её и спокойно возвратиться к моим спутникам. С этой минуты я сделалась так же неустрашимой на лошади, как и мисс Агарь. Я не перенесла бы никакого превосходства надо мной со стороны такой неграциозной особы, и я не желала выслушивать иных советов, кроме советов Мишеля. Мишель был старый слуга, отставной драгун, порядочный наездник и лучший на свете человек. Уже давно, быть может, целых 2 года, я не видала помы Да и цинный и разорённый вид деревни был всё тот же. Церквы в непонимались из своих развалин, а бад Кастель сам становился развалиной. После службы мы не могли избавиться от необходимости сделать ему визит на дому. К тому же мне нетерпеливо хотелось увидеть Фрюмэнса, который ещё не показывался. Пастух исполнял обязанности резничего за обедней в присутствии мэра и дяди Пашукена, пятого обитателя Фрюманс, однако, знал, что мы в церкви, но ему хотелось оказать нам менее скудное гостеприимство, чем в первый раз. Он сохранил свою привычку к порядку и не в состоянии уничтожить ужаснейший беспорядок, царивший у его дяди. Он хотел избавить нас от неприятности видеть ту часть дома, в которой жил Абад Костель. Фрюманс по-прежнему жил под одной кровлей со своим дядей. Но он сделал себе из бывшей кухни и соседнего с ней чулана большой рабочий кабинет и маленькую спальню. Он сам выбелил почерневшие стены своего помещения, поправил пол, сделал себе большой стол и два деревянных стула с тростниковым сиденьем, прикрытым циновками. Он насадил вокруг своих дверей и окон вьющихся розовых кустов испанских гиацинтов и виноградных лоз. Наружные стены были украшены цветущими каперсовыми кустами, и говоря между прочим, цветы эти одни из самых красивых, какие только существуют. Сад был расчищен, фруктовые деревья хорошо подстрижены, хвойные деревья давали тень, разросшиеся мастиковые кусты представляли собой живую изгородь, морские дуки и гигантские медоцветы, которые из-за фасон листьев называют африканским бедрецом, довершали красоту садика. Вы видите мадмуазель Люсиана, сказал мне Фрюманс, вводя нас по своему цветнику. Я сделался садовником в Бельомре. Все мои семена взяты у вас. Конечно, мой цветник не так богат, как ваш, но вид здесь почти так же хорош. Вы видите отсюда такое же голубое море и старая покинутая крепость на горе, не производит слишком дурного эффекта. И в то время, как мисс Агарь открывала свой портфель и торопилась срисовать крепость, Фрюманс провёл меня в свой большой кабинет, где я нашла бумаги и книги, сдвинутыми на один край стола. На другом была разослана грубая белая скатерть, и на местных глиняных тарелках красного этрусского цвета лежали свежие яйца, козий сыр, хлеб и фрукты. Всё это было очень чисто сервировано. Комната также имела приятный вид. Не было тут ни паутины, ни скорпионов на стенах. которых когда-то я с ужасом видела у священника. Старинный таган так и блестел, а пол был прикрыт испанской циновкой, подарком какого-нибудь путешествовавшего друга или коммерсанта. Фрюман с удовольствием увидал удивление и удовлетворение, которое я почувствовала, найдя его помещение таким уютным после того, как он боялся отвращения возбуждённого во мне когда-то его отшельнической хижиной. "Не женились?" спросила я его. Научил и вас устроить вашу комнату, как наш садовник научил вас убрать ваш сад. "Да, это же Нии", ответил он. "Это же Нии научила меня своим примером. Она дала мне понять, что окружающие нас вещи должны быть эмблемой нашего сознания и никогда не шокировать глаз. Даже когда человек живёт совсем одиноко, он всегда должен быть готов принять путешественника или друга, которого пошлёт ему небо. Сегодня для меня праздник мадмоазель Люсиен". Я, конечно, был бы ещё более счастлив, если бы Жени сопровождала вас, но вы ей скажете, что были не слишком уж плохо приняты в моей пустыне. Хотите завтракать? И должен ли я сказать вашей гувернантке, что вы голодны? Вон там у меня есть для неё чай. Я вспомнил, что англичане только и живут чаем. Есть ли у вас есть чай? ответила я. То она всё оценит у вас. Пускай её рисуют, а мы будем завтракать. Так как с тех пор, как я вижу этот хорошенький прибор, мне очень хочется есть. Фримонт поблагодарил меня за то, что мне у него хочется есть, как будто я делал ему величайшую честь в мире. Он был в восторге, видя, что я увлекаюсь его японским кизилом. Это был продукт его сада, и я никогда ещё его не видела. Это маленький плод, похожий на абрикос, с маленькими косточками внутри. Я помню эту подробность. И ботаническое объяснение Фрюмманса, который то садился, то стоял, читая мне научную лекцию, и в то же время так деликатно и ласково заботился обо мне, как это могла бы сделать только Женни. Я была тронута таким дружеским приёмом и немножко польщена, что он сделан исключительно мне, так как мы совсем забыли про мисс Агарь. И это в первый раз в жизни, что со мной обращались как с дамой, приехавшей в гости в деревню. Это придавало мне необыкновенный aplomb, и я сочла не лишним рассказать моему хозяину, что я правила моей лошадью без посторонней помощи, что я заставила ее галопировать и что мне вовсе не было очень страшно. Фрюманс слушал и глядел на меня с наивным восхищением. Никто не был менее педагогом, чем он, и в первый раз я отдала себе ясный отчет в его скромном и доброжелательном характере. Он не спросил меня, продолжаю ли я серьёзно заниматься, и казалось, он ничуть не сомневается в том, что мисс Агарь прекрасно может заменить его подле меня. Он говорил со мной только о тех вещах, которые, как он думал, могут быть мне приятны. Он думал, что я должна любить музыку и живопись и считал меня очень счастливой тем, что я прохожу хорошую школу. Он случайно узнал кое-что о Мариусе и был в восторге, что может мне сказать, что Мариус по-прежнему всем нравится своими изящными манерами и приятным умом. Я почувствовала в себе порыв к откровенности, и я ответила ему, что мисс Агарь меня ничему не учит, так как сама ничего не знает. Что же касается Мариуса, прибавила я, то он прекрасно бы сделал, если был немножко менее любезным и немножко более любящим. Фриман подавил в себе минутное удивление, когда услыхал, что я так говорю. Он был несколько стеснён, не зная больше, видит ли он перед собой ребёнка или молодую девушку. Я была в том неопределённом возрасте, который делал меня ни тем, ни другим, и он казался очень робким и в то же время очень симпатичным. Он попытался выразить сомнение относительно неспособности мисс Агари и эгоизму Мариуса. Я перебила его движением головы, бывшим результатом непринуждённой откровенности. "Полностью, господин Фрюманс", сказала я ему. "Вы слишком добры. Вы, как Жэни, которая всегда объясняет всё в хорошую сторону, потому что она хотела бы помешать мне слишком рано трезво смотреть на жизнь. Я боюсь огорчать её, рассказывая ей всё, что меня смущает, но вам я могу сказать, что я уже не так счастлива, как была". Фрюманс был поражён. его лицо сделалось грустным. Он взял мою руку в свои и молчал, ожидая и не осмеливаясь торопить моих признаний. И вот, я была уже у порога признаний, которые уже могла делать. Это был случай высказаться, резюмировать себя перед самой собой, узнать себя, войти в жизнь как маленькой личность и перестать быть ничтожеством. Я не могу объяснить иначе порывы смелой искренности, с которыми я изобразила Фрумансу, в довольно живых выражениях портрет и критику мисс Агари и Мариуса. Он слушал меня внимательно, то улыбаясь над моими насмешками и плохо скрывая своё восхищение моим блестящим умом, который предполагал во мне этот превосходный человек, то сливая свой взгляд с моим, с проницательным умом и нежным участием. Когда я высказала ему все мои неудовольствия и всё моё нетерпение, он возразил мне: "Дорогая мадмуазель Люсина, вы были очень неправы, не высказав всего этого смело и откровенно вашей жене, которая передала бы это на суд вашей доброй бабушке. Моя добрая бабушка очень стара, Фрюманс. Она по-прежнему так же добра и так же заботлива о моём счастье, но она очень ослабела, и малейшее беспокойство причиняет ей вред. Жени так просила меня отстранять от неё все неприятности, что теперь, хоть я буду и очень несчастливо, но не посмею этого сказать. Но ведь вы не очень несчастливы, не правда ли, возразил Фрюманс с доброй и ласковой улыбкой. Не знаю, ответила я. Может быть, и да. И так как говоря о себе, я очень заинтересовалась собой, то две крупные слезы выкатились из моих глаз и капнули на руки Фрюманса. Я не предполагала, что он был так чувствителен, этот большой и малый, зачерствевший в гнезде и испечённый солнцем. Он как будто стал задыхаться, и я видела, как он отвернулся, чтобы скрыть своё волнение. Тогда я превратилась в совсем маленькую девочку, которой он баловал когда-то и которая позволяла ему баловать себя. Я обвела руками его шею и заплакала на его груди, не зная хорошенько о чём, так как мисс Агарь отнюдь не обращалась со мной дурно, а неблагодарность Мариуса никогда не мешала мне спать. Как понял меня Фрьюменс, я сама так мало понимала себя. Он попытался меня разгадать и разгадал, что у меня есть потребность существовать и думать, но он преувеличил истину. Он подумал, что во мне уже есть потребность любить и что я люблю Мариоза. "Успокойтесь, моё дорогое дитя", сказал он мне, принимая вдруг свой прежний отеческий тон. "Подите, подышите свежим воздухом подле ручья, пока я займусь немножко вашей гувернанткой. Мне не хотелось бы, чтобы она видела ваши слёзы, так как она встревожилась бы, ничего не понимая". Я сейчас предложу ей чаю, и мой дядя у займётся ею, пока я приду к вам, чтобы поговорить с вами о ваших маленьких огорчениях.